Контрольная проверка здоровья организации Члены команды руководителей могут получить общее представление о здоровье своей организации и, что более важно, определить конкретные возможности для его улучшения, выполнив следующие контрольные пункты. Обязательный первый шаг. Создать сплоченную команду руководителей. Чтобы быть эффективной, команда руководителей должна быть немногочисленной – от трех до десяти человек. Между членами команды руководителей существует полное доверие, и они по-настоящему чувствуют друг друга. Члены команды регулярно вступают в продуктивные конфликты при обсуждении важных вопросов. Члены команды покидают совещание, имея четкие, действенные, конкретные и согласованные решения по обсуждавшимся вопросам. Члены команды подотчетны друг другу по своим действиям и обязательствам. Члены команды руководителей ставят во главу угла интересы всей организации, коллективные приоритеты и потребности превыше интересов отдельных подразделений. Обязательный второй шаг – обрести ясность. Члены команды руководителей знают задачи своей организации разделяют их увлечены ими. Члены команды руководителей ясно видят ценные человеческие качества сотрудников организации. Руководители компании имеют и реализуют четкую стратегию, помогающую добиться успеха и получить преимущество перед конкурентами. Руководство имеет четкую текущую цель, которая всех сплачивает. Все испытывают коллективное чувство сопричастности, достигая этой цели. Члены команды руководителей понимают роли и обязанности друг друга. Они не стесняются задавать коллегам вопросы, связанные с работой. Руководители регулярно обращаются к существу организационной ясности. Обязательный третий шаг – распространить ясность. Члены команды руководителей доводят до всех сотрудников шесть ключевых аспектов организационной ясности – Руководители регулярно напоминают непосредственным подчиненным об этих аспектах ясности. Руководители покидают совещания, имея четкое и конкретное соглашение о том, какая информация будет доведена до подчиненных, и эта информация сразу после совещания распространяется с использованием каскадного метода коммуникации. Сотрудники могут четко сформулировать, в чем состоят задачи организации, перечислить основные ценности, стратегические ориентиры и текущие цели. Обязательный четвертый шаг – усилить ясность. Организация использует простые методы, позволяющие гарантировать, что новые сотрудники проходят тщательный отбор на основе ценностей компании. Сотрудники, поступающие на работу в организацию, тщательно изучают шесть элементов организационной ясности – Все менеджеры организации пользуются простой, последовательной и небюрократической системой постановки целей и оценки достижений подчиненных. Данная система выстроена на основе элементов ясности. Сотрудники, не разделяющие ценности компании, покидают коллектив. Сотрудники, показывающие неудовлетворительные результаты работы, но соответствующие ценностям организации, проходят профессиональное обучение и получают необходимую помощь. Система компенсаций и вознаграждений строится на основе ценностей и целей организации. Совещания. Тактические и стратегические вопросы рассматриваются на отдельных совещаниях. Повестка тактических совещаний формируется только после того, как команда руководителей проведет анализ прогресса, достигнутого в отношении поставленных ранее целей. Второстепенные административные вопросы без сожаления отметаются. Во время тематических совещаний выделяется достаточное количество времени для разъяснения, обсуждения и принятия резолюции. Лидеры ежеквартально проводят выездные совещания для анализа происходящего в отрасли, в организации и в команде руководителей.